Глава тридцать вторая. На улице я глубоко вдохнула морозный воздух и тут же закашлилась. Холодно, а уж в тонком пальто и без шапки. Люди, проходящие мимо здания, с удивлением смотрели на меня, и я не знала, виной тому моя слишком легкая одежда или слезы, бегущие по лицу. Первым делом мне нужно заехать домой. Сколько времени Егор пробыдет в офисе? Лучше поторопиться. Столкиваться с ним в квартире я не хочу. Не смогу. Я двинулась к метро, дрожа от холода, но тут мне повезло. Возле здания остановилось такси, из которого выскочила девушка с букетом цветов в руках. Я быстро сориентировалась и вскоре мы ехали в нужную сторону. В квартире я не стала терять время. Достала вместительную сумку из шкафа и принялась лихорадочно сбрасывать туда вещи: ноутбук, пара джинсов, тёплый свитер, бельё. Много брать не стала. В Нижнем одежда есть. Последний раз, обросив взгляд на свою комнату, вышла из дома, смахивая слёзы. Лишь в подъезде сообразила, что так и не переоделась, только на автомате захватила шапку с полки. Возвращаться не стала. Поезд отходил вечером. Несколько часов посижу на вокзале, а там тепло. Мама, конечно, удивится моему виду, но сейчас это волновало меня меньше всего. Скорее бы приехать домой и закрыться в своей родной комнате. Через стенку будут слышаться звуки стрелялок брата. На кухне будет хлопотать мама от чтива отца. Я переоценила себя. Я совсем не взрослая. Не думала, что быть взрослой так больно. Закинув сумку на плечо, поспешила в следующий пункт назначения. Несмотря на то, что сегодня воскресенье, Борис Андреевич обнаружился на работе. Если он и удивился моему звонку, то не подал виду, лишь предложил приехать сюда, так как он будет занят до позднего вечера. Поднимаясь по лестнице, кусала губы. И почему я вполне могла сбежать, не поговорив с Егором, но отказаться от дурацкого спора никак. Проигрываешь, отдавай долги. Эту истину в меня вколачивал отец, и я не могла подвести его. Постучав в дверь, я вошла в кабинет. Начальник оторвал взгляд от ноутбука и с интересом уставился на меня. Его стол был завален бумагами, тут же громоздилась батарея пустых пластиковых стаканов из-под кофе. Человек работы, и та я. Набрав побольше воздуха, на одном дыхании выпалила: "Борис Андреевич, вы зануда". Едва удержавшись от того, чтобы не зажмуриться, опустила голову. "Ценное замечание, конечно", хмыкнул мужчина. "Ты только ради этого приехала? Могла бы и по телефону сообщить". Я с опаской подняла взгляд и вдруг поняла, что начальник смеётся надо мной. Даже и не думает злиться. Видимо, мое ошарашенное лицо все сказала за меня, потому что он добавил: «Считаешь, я не знаю, как меня называют в коллективе, с лёгкой-то руки Тамар Петровны? Но почему вы не разберетесь с этим? Тем более это неправда». Последняя фраза вырвалась случайно, и я покраснела. К чему мне разборки с обиженной женщиной? Борис Андреевич качнул головой. В прошлом году она пыталась сюда свою племянницу пристроить. Я и не возражал. Да только девчонка из трёх слов не могла без ошибки написать. Весь день зависала в соцсетях и ко мне клеилась. Я её выставил, а Тамар Петровна на меня обиду затаила. То про мать мою не быличе плетёт, то просто ядом поливает. Как-то больничный липовый себе придумала, но специалист она хороший. Да, в таком ракурсе я об этом не думала. Помолчав ещё некоторое время, я неуверенно спросила: Так вы меня увольнять не будете? Начальник усмехнулся. Так хочется. Я отрицательно покачала головой. Буду ли я поступать на архитектуру или анимацию, деньги мне нужны в любом случае. Тогда иди. Можешь даже не выходить следующую неделю. Он кивнул на мою сумку, набитую вещами. Отработаешь в Новом году. Я поблагодарила начальника за догадливость и двинулась к выходу. Уже схватившись за дверную ручку, обернулась. Кстати, а почему вы не с Кариной? Сегодня же фестиваль. Свалились срочные дела, вздохнул он и потёр виски. Она отличная девушка, но ничего из этого не выйдет. Твой ухажёр уже объяснил мне, что ты занята. Можешь не сватать мне других? Я замерла. Неужели это он про Егора? Так вот, кто был тот мужчина, о котором говорила Нина Семёновна? Да не смотри ты с таким ужасом, грустно улыбнулся Борис Андреевич. Мы просто беседовали. Хотя было ощущение, что парень мне в глотку вцепится. Заяви я на тебя права. Это Егорта странно. Может, их разговор мама подслушивала? Тогда понятно, почему сосед ломал комедию. Так я пойду? Эдик, суша, вздохнул начальник, возвращаясь к бумагам. Из кабинета я вышла крайне озадаченной. Не думала, что он настолько просто отреагирует на свое прозвище. Впрочем, он взрослый состоявшийся мужчина, с чего бы ему обижаться на слова какой-то девчонки? И все-таки на душе полегчало. Условия спора выполнены. Теперь я могу ехать домой. Сделав несколько шагов, я вдруг спохватилась. Ваня, он же будет ждать меня в пиццерии. Я хотела предупредить о своем отъезде, но трубку парень не взял. Некрасиво не явиться к нему. после того, что он для меня сделал. Ладно, время у меня есть, да и место встречи находится недалеко. Заеду, чтобы он меня не ждал зря. В тонком пальто я порядком продрогла, и давки в вагон не метро даже обрадовалась. Тесно, зато тепло. Надеюсь, девушка в шубе не подумала про меня ничего неприличного. Людской поток вынес на поверхность, где ветер быстро остудил мой пыл. Пожалуй, на чашку чая в пиццерии можно и задержаться. Какая разница, торчать на вокзале или здесь? Вонь ещё не было. И я, выбрав столик у окна, украшенного гирляндой, села. Вокруг были развешаны ёлочные шары, играла рождественская музыка. Сердце болезненно защемило. Новый год скоро, а настроение совсем не праздничное. Приветливая официантка принесла меню. Чтобы пролистать страницы, сперва пришлось отогреть замёрзшие пальцы своим дыханием. Ну чего мне стоило переодеться? Да, мама не посмотрит на мою обретенную самостоятельность, настучит по шее из-за такой наряд. Даже отец, не вмешивающийся в вопросы воспитания, чат добавит. Вместо чая заказала карамельные латте. Подсадил все-таки сосед меня на кофе. Боюсь, от этой привычки мне тоже предстоит избавляться. Отхлебнув ароматного напитка, я уставилась в окно и едва не поперхнулась. Там стоял Егор. Он рассматривал вывеску пиццерии, сверяясь с телефоном. Что он тут делает? Я заметалась с бокалом в руках, никак не сообразив, что нужно поставить его на стол. Егор взглянул сквозь стекло, и его глаза довольно блеснули. Я лихорадочно полезла в кошелек, чтобы расплатиться за кофе. Звякнул дверной колокольчик, и через пару секунд парень оказался у моего стола. Ксю, воскликнул он, ты все-таки не одуванчик, а Ляна, ты куда исчезла? Я открыл рот, не находя слов для ответа. Хорошо, что ты сообщил Ане, куда направляешься. У тебя есть номер Сони? изумилась я. Твоя подруга весьма серьёзная девушка. Она потребовала мой номер и даже звонила убедиться, что ты в порядке. Тут его взгляд упал на мою сумку, и сосед прищурился. Ты, кажется, надумала сбежать от меня? Тем бе, какая разница? Дрожащими руками я нащупала пару купюр в кошельке и бросила на стол. Похватив вещи, попробовала обойти соседа, но он, перегородив дорогу, прижал меня к себе. Ксю, я знаю, что тебе наговорила Лиза, тихо сказал Егор. Я замерла в его объятиях, обратившись вслух. Сердце заколотилось в горле, а в ушах зашумело. Не было у нас ничего. Она тебе соврала. Не думал, что её изъявлённое самолюбие толкнёт её на такое. Я закусила губу и посмотрела на парня. От прямого взгляда Егора меня затрясло, а по телу разбежались мурашки. Его ладони держали крепко, захочешь не вырвешься. Горло пересохло, и я хрипло сказала: "Я думала, маме на тесто развязал тебе руки". Да чего же ты неуверенная в себе, Ксю? Будем работать над твоей самооценкой. Егор улыбнулся. Я хотела пригласить тебя в ресторан, но лучше признаюсь сейчас, пока ты не убежала. Я люблю тебя. Я охнула, услышав его слова. Неужели Егор признаётся мне в любви? Может, Влад ты подмешал наркотик? А на губах уже расползалась счастливая улыбка. Я тоже люблю тебя, выдохнула я, и в ту же секунду Егор поцеловал меня. Опьяневшая от счастья, я простанала ему в рот, жарко отвечая на его ласку, пока он гладил меня по лицу. Сердце грозило выпрыгнуть из груди. И лишь негромкое покашливание заставило нас оторваться друг от друга. Рядом стоял Ваня. Он стряхнул снег с пуховика и флегматично заявил: "Вот так, опоздаешь на встречу, а девушку уже увели". Я покраснела, отступив за спину Егора, а тот кивнул и протянул ему руку. "Спасибо, что приглядел за ней вчера". "Да не вопрос", Ваня ответил на рукопожатие. "Я вообще такой спаситель дев". Поさて раздался чей-то смешок, и я вдруг поняла, что на нас глазеет по меньшей мере половина зала. Двое официантов с подносами застыли в проходах, одна женщина и вовсе всхлипывала, вытирая глаза платочком. "Идём". Егор подхватил мою сумку и потянул меня за собой. Оказавшись на улице, я подняла голову. С неба сыпался снег. Моя рука уютно устроилась в ладони соседа, а тело всё ещё не отошедшее от поцелуя сладко ныло. А дуванчик, ты почему так легко одета? На тебя твоё мама натравить? Возмущённый голос Егора заставил меня улыбнуться. Похоже, вскоре мамина забота покажется мне меньшим злом.